Глава 5. Ты сегодня сама не своя. Взгляд у Максима был тот самый, который когда-то привлёк Сонин внимание. Блеск в глубине глаз, пленительный надлом брови над этим блеском. Что-то случилось? Вопрос он задал отстраненным тоном, которым всегда спрашивал о том, что вызывало у него недоумение или раздражение. Соня не собиралась ему рассказывать о Витькиной гибели. Но и скрывать, раз уж он спросил, было бы странно. Сосед мой погиб, ответила она. Тот, который котенка на неделю оставил. Разбился на мотоцикле. Максим помолчал, потом спросил: Вы дружили? Нет. Он на пятнадцать лет меня младше. Просто я его с рождения знаю. Да, жалко парня. Его девушка тоже погибла. Соня. Максим поморщился. Это очень печально, но такие вещи не надо в себя впускать. Они разрушают. Если требуется что-то сделать в связи с этим, сделай. Если нет забудь. Он был прав. Соня и сама это понимала. Но его правота была из тех, от которых становится не по себе. А что ты будешь делать с котенком?» — спросил Максим. Понятия не имею». Она действительно не знала. Бентли по-прежнему не вызывал ни неумения, ни желания оставить его у себя. Но едва подумав о нем, Соня сразу же вспомнила, как Витька вскочил на мотоцикл со словами: "I have a dream". И Ледяная рука, о которой она старалась не вспоминать, сжала ее сердце снова. Может быть, отнесу в�иным родителям, сказала она. Но еще не договорив, поняла, что сделать это невозможно. Явиться в переполненную горем квартиру со словами: "А вот Витин котеночек?» Соня вздрогнула, представив это. "Ты точно решила, что мы никуда сегодня не идем?» — спросил Максим. "Точно." Он был этим явно недоволен. Но и никаких особенных планов на сегодняшний вечер у него, наверное, не сложилось, и никаких сюрпризов не было приготовлено. Я закажу ужин? Он взял со стола свой телефон. Если хочешь. Соня. Но мне правда все равно. К тому же я в обед наелась сладостей. Тебе можно не беспокоиться о фигуре. Я и не беспокоюсь, просто не хочу есть. Максим все таки заказал ужин из мексиканского ресторана. Пришлось поесть, потому что гуакамоле было, конечно, выбрано специально для нее. Максим знал, что она любит это блюдо, значит, оно проходило уже по разряду его внимания и даже заботы. А этим она никогда не пренебрегала. Погода к вечеру испортилась. Стеклянную стену заливала дождем. При взгляде на широкие струи, стекающие по стеклу, у Сони обычно обострялось ощущение уюта. Но сейчас вместо него было что-то другое. И определить это чувство ей не удавалось. Понятно было только, что оно тоскливое и даже тягостное. После ужина Максим ушел в спальню. Соня включила посудомойку, приняла душ, погасила по всей квартире свет и села на диван. Городские огни струились по стеклянной стене вместе с дождем. Это было очень красиво. Я жду, когда он уснёт, подумала Соня. Это неправильно. Она встала с дивана и пошла в спальню тоже. Наверное, нам стоит поехать куда-нибудь — сказал Максим, когда Соня легла рядом с ним. Куда ты хочешь? Никуда. Чуть было не ответила она. Но не ответила. По той же причине, по которой не отказалась от гуакамоль. Сейчас везде хорошо, сказала Соня. Бархатный сезон начинается, тепло. Читаешь мои мысли. Мне именно хочется тепла. Он притянул ее к себе и стал целовать. Она отвечала ему, понимая, что делает это с усилием. Это понимание наполняло ее беспокойством, для которого не было основания. Никогда она не замечала в нем тревоги. Спокойствие привлекло ее к Максиму сразу, с первого взгляда, как с первого взгляда поражает любовь. А сегодня в нем чувствовалось то, что она сочла было тревогой, что было, возможно, чем-то другим, но чем Соня не понимала. Однако невозможно было не понимать, вернее не замечать что это состояние привело его к сильному физическому возбуждению. Ей не хотелось сегодня секса, но для отказа требовалось слишком большое усилие. Не физическое, не насиловал же он ее. но неосязаемые и вместе с тем слишком грубые усилия души сделать, которое она не могла. Обманывать Максима, имитируя удовольствие, Соня не стала. Она вообще не обманывала его ни в чем, в постели тоже. Но он вряд ли заметил ее холодность. Его сотрясали судороги, и вырвавшийся у него крик был слишком громок, чтобы он мог расслышать какое ровное у нее дыхание. В Испанию Максим еще вздрагивал, но уже еле ощутимо. К Марбелье как ты относишься? Он перекатился на спину и закинул руки за голову. К Марбелье я отношусь хорошо. Соня почему-то покоробила, что он продолжает разговор так, будто не было его крика, его судорог еще не затихших в ее теле. Хотя этот ровный тон тоже был всего лишь знаком честности, принятой между ними. Выберешь отель сама или я? Наверное, надо было честно же объяснить, почему она не хочет ехать. Но Соня сказала другое. Я летний отпуск уже брала, а теперь смогу только в декабре. Неужели нельзя договориться поменяться с кем-нибудь? Поменяться нельзя. У каждого свое направление работы и свой график. Так у нас устроено. Жаль. Тогда поехали на выходные. На два дня в Марбелью? Отгул ты тоже не можешь взять? Отгул могу. Один. Но даже если у меня будет не два, а три дня, то в Марбелью получится как-то скомканно. Не думаю. Но спорить не буду. Он перевернулся на живот, посмотрел из-под лобья. В глазах было то непонятное, что она заметила только сегодня. Давай забронирую коттедж в Подмосковье. Погода, конечно, не испанская, но сентябрь обещают тёплый. Поищу что-нибудь у озера, может, искупаемся даже. Почему Максим так настаивает на поездке, было ей непонятно. Будто Бутон женат, она замужем, им приходится искать, где уединиться. Но не напоминать же, что в его лофте над москвой рекой уединение и так обеспечено. Вы сказала Соня. На следующие выходные? Да. В его поцелуе ей почудилось удовлетворение. Но, может быть, в самом деле почудилось. Ничего особенного нет в том, что они поедут на выходные к подмосковному озеру. И от чего бы ему испытывать при этом удовлетворение, будто он сумел настоять на чём-то своем. Едва эта мысль промелькнула у Сони в голове, как тут же последовало и всё, что она от себя гнала: крик Витькиной мамы, сутолока горя, нелепый котенок, которому нет дела до жизни и смерти. Да какое же может ему быть до этого дела? Сердясь на себя, подумала она: "Господи, что за глупость лезет в голову? Тем более глупо было думать об этом сейчас. Под невесомым теплым одеялом, под тихий шорох дождя, под дыхание Максима, ничем, кроме взбудораженных нервов, невозможно было эту глупость объяснить. Но лучше уж глупость в голове, чем ледяное дыхание в сердце". Максим дышал ровно, удовлетворенно снова подумалась ей этому следовало только радоваться у нее не было сейчас ни малейшего желания объяснять ему свое состояние да она и себе самой не могла его объяснить